Блаженны и женинут и рекусят золпогонно вылжущими Радуйтесь и веселитесь, а яком за ваше мною И изгонят. Мзда – награда. Если нас будут несправедливо поносить, бронить, издеваться над нами за веру, за верность Христу, то мы не должны теряться и унывать. Напротив, мы должны радоваться. И как же не радоваться, если Господь за терпение готовит нам награду? Господь показал нам великий пример терпения во время страданий. Апостолы радовались тому, что за проповедание имени Господа Бога Иисуса Христа иудеи били их без всякой милости. Для христианина радостна и мученическая кончина за Христа. Жития православных святых дают множество примеров тому. В обителях Отца небесного неизреченно велики награды мученикам. В степени блаженства есть главные ступени восхождения нашего к небу. Утверждайся, воин-христианин, крепко на каждой из сих ступеней. Злые силы бессильны будут против тебя, а ты станешь опорой и защитой для всех братьев-христиан и соотечественников. Аминь.